Пираты. Промежуточный сектор м 1436 Капитан рейдера Пенфо-Тролла Лен-А сосредоточенно смотрела на тактическую карту системы и могла только скрижетать зубами от злости. Это же надо было так попасться. Они ждали в этой системе торговца, а напоролись на линкор Арварской империи пятого поколения Аксарам. Тяжелый линкор проекта «Аксарам». Длина 2 км. Главный калибр — 4 башни с трехствольными орудиями САРК-12 пятого поколения, способными вести огонь снарядами различных категорий, каждые 8 минут. классифицируется как осадные мартиры из из-за своего разрушительного калибра. Вторичный калибр — 16 башен с тяжелыми четырехствольными орудиями пятого поколения «Борзу-36» способными производить залп каждые 5 минут, предназначенными для ведения огня различными видами боеприпасов. Стандартное вооружение линкоров Аварского военного флота пятого поколения. Защита от москитов 40 автоматических турелей ЗУМ-23, четырехствольная автоматическая установка, составившая прямую конкуренцию Дэлусской СВ-14. Шесть мощных двигателей давали возможность этому кораблю достигать скорости линейного крейсера. Впервые на кораблях Аварской империи на этом корабле было применено такое новшество, как силовой щит. Хоть и не из собственных разработок, но Шойер-5Б мог спокойно выдерживать многократные попадания аналогичных калибров. Правда, со своего главного калибра он мог выдержать только один залп. Но даже этого хватало для нанесения ответного залпа. Этот линкор, несмотря на дороговизну, считался гордостью военного флота Империи и клана Скара, который полностью финансировал разработку и постройку этого чудо-инженерной мысли. Этот двухкилометровый монстр просто не оставил им шансов. Его дальнобойное тяжелое четырехствольное орудие ввели огонь с огромных дистанций, И хоть их рейдеру пока что удавалось ускользать от разрывов их кластерных снарядов, но, постоянно меняя курс, они просто не могли разогнаться, чтобы вырваться из этой системы, ставшей им ловушкой. «Залп!» — донесся до капитана рейдера голос ее верной помощницы троллы над аха которая контролировала ведение противником огня. Они взяли упреждение и увеличили зону заброса. «Торможение!» — буквально заскрежетав зубами, скомандовала Лен-А. «Разворот на три градуса влево! Полный ход!» Пилот Дэн Исси мгновенно выполнил нужные процедуры. Их рейдер, свернув в сторону, снова начал разгоняться в очередной попытке вырваться из зоны действия орудий вражеского линкора. Пока что их спасало только то, что их корабль был средним крейсером производства Федерации «Нивей» и имел довольно приличную для своих габаритов скорости и маневренность. Но, видимо, капитану линкора надоели эти догонялки, так как с него стартовали два десятка штормовиков четвертого поколения акт Судя по выхлопам и скорости разгона, нагруженная бомбами по самое не балуйся. Истребителям приготовиться к старту. Капитан не собирался излишне рисковать своими пилотами, поэтому собиралась их выпустить в последний момент, чтобы они успели надрать задницу штормовикам и не попасть под обстрел орудий линкора. «Стартуете, когда они войдут в зону действия пульсаров. У вас будет мало времени, но постарайтесь их проредить». «Понятно, капитан». Лидер истребителей из «Каарашранду» был, как всегда, немногословен. «Всем птичкам! Бьем с дистанции ракетами!» «Сближение на форсаже, огонь в упор, разворот и уход на форсаже домой. Всем ясно?» «Ясно, понятно, принято», — по очереди отозвались пилоты карсов «Что тут не понять?» «Ты бы, капитан, подумал, а повернулась к ней буквально на секунду на тха. Кто нас так подставил? Ведь не просто же так здесь оказался именно охотник». Охотникам между собой пираты окрестили этот линкор за то, что его капитан предпочитал охотиться на пиратов и боевые, но одиночные корабли других государств. Ведь специалисты на арабских рынках империи стоили гораздо дороже обычного мяса. И даже половина из экипажа такого корабля, как их попавшая в плен, могла с лихвой окупить все затраты на сегодняшний бой. А если это заказ, то цена еще больше. Тролла задумалась. Ей самой было интересно, кому она могла перейти дорогу. Из всех кандидатов к подонке, подставившей их только пожилой слагс Паракторов, глава клана Харна был способен потратить такие средства для достижения своих целей. Она зло сузила глаза. Скорее всего, именно он перекупил их осведомителя, и тот предоставил им такую липу. Ведь линкор не видел их, когда вошел в систему. Но именно в ту зону, где они могли находиться, для перехвата торгаша он сразу и направился. Точно. Их подставил этот старый маньяк. А за что? Ну, тут и гадать не нужно. Это он решил с ней посчитаться, когда она сделала ему замечание по поводу той аграфки, которая уже три месяца сидит в клетке в его апартаментах. ну продал бы ее давно. Или сделал своей наложницей? Нет. Он просто издевается над ней, когда ему приспичат. Вот она и не выдержала, ткнув его в это, сказав, что уже давно мог бы получить за нее выкуп и закупить новых кораблей для клана. Хотя, там от клана осталось одно воспоминание. Практически весь их флот уничтожен. Вот это, видимо, его и взбесило, что кто-то смеет ему указывать, что ему делать. Но как доказать этот сговор? Для этого нужно хотя бы добраться до осведомителя. А как ты это сделаешь, когда носишься из стороны в сторону по этой системе и не можешь вырваться? Что и говорить. Артиллеристы арварского линкора свое дело знали очень хорошо. Вынуждая каждый раз их сбрасывать скорость и менять курс. Она снова заскрежетала зубами. — Капитан, пробой пространства! — Руки надха быстро запорхали над клавиатурой ее приборов. «Большой корабль!» «Судя по первичным данным, не меньше линкора!» «Хагданец!» последний она буквально выкрикнула, не скрывая радости. Все в Содружестве и Фронтире знали про непримиримую вражду между Республикой Хагдан и Империей Арвар. И сейчас у нее были причины для радости. Ведь это их прямой шанс вырваться из западни Что хагданцы, что арварцы непременно постараются достать в первую очередь своих заклятых врагов. И действительно, группа штурмовиков изменила курс движения, выбрав новой целью хагданский корабль. А с линкора стартовала еще группа. Во второй группе арварцы выслали 15 истребителей четвертого поколения «Шаруш», и пять торпедоносцев четвертого поколения Харлан. Все это говорило, что решили всерьез заняться противником. Надха даже заметила, что линкор начал разворачивать в сторону противника башню своего главного калибра. Видимо, их капитан был очень опытен в боях против хагданцев и понимал, что их ни в коем случае нельзя допускать на близкую дистанцию. — Это не хагданец! — удивленно воскликнул Надха, определив принадлежность корабля по идентификатору. — Это гражданин Федерации Нивэй, какой-то Артем, клан Хайт. Словно в ответ на ее слова прозвучал сигнал вызова. — Он нас вызывает, — повернулась девушка к капитану. — Что делаем? — Открывай канал, — решительно махнула рукой Лен-А. — Хочет поговорить? — Поговорим. — Артем. — Ну, не могут они без приключений. Не успели уйти из системы «Прокур»? Как сразу же напоролись на новые сюрпризы. В следующей системе сенсоры витиза показали интереснейшую картину. Арварский линкор гонял старенький, хоть и сильно модифицированный, средний крейсер третьего поколения производства Федерации Нивэй «Джейлан». По стандартному проекту на этом крейсере должны стоять две средние тоннельные пушки и десяток средних пульсаров. И силы были явно неравны потому что линкор просто загонял крейсер в точку невозврата, откуда тому будет только один путь, навстречу линкору. Но тут появился «Витязь», и линкор сразу же переключился на нового врага. Еще бы, ведь ненависть между Республикой и Империей подпитывалась обильными возлияниями крови с обеих сторон. И хотя корабль и принадлежал гражданину Федерации, Арварцы все же пошли в атаку, даже не пытаясь пообщаться и выяснить, кто есть кто. «Приготовиться к ведению огня главным калибром», — радостно оскалился он, представив, какой сюрприз ждет Арварца, когда тот почувствует на своей шкуре модернизацию корабля. Сначала он не хотел ссориться с Арварцами, ведь его путь сейчас лежал в систему «Хармахрум», где он собирался приобрести новых членов команды. Но узнав, что корабль принадлежит клану Скара, только обрадовался этой встрече. Еще бы. Ведь Мнанга Знути наверняка обрадуется ослаблением их основного конкурента на рынке специалистов империи. Кроме того, крейсер, за которым гонялся линкор, принадлежал гражданину Федерации, пусть и с отрицательным рейтингом, но все же... Именно поэтому парень решил пообщаться с капитаном-беглеца. «Добрый день», — поприветствовал взглянувшую на него с экрана молодую представительницу расы троллов. «С кем имею честь общаться?» «Добрый», — если так можно сказать, — мыкнула она в ответ. «Я капитан рейдера Пенфо Лен-А». «Вот тебе раз удивился мысленно землянин». «Ленка! Ну, ведь Лен-А -а» можно произносить как Лена». Не знал, что у них тут в ходу земные имена. «Очень приятно, Лен, — а вслух произнес он слегка, наклонив голову, — я Артем из клана Хайт. Я вижу, что у... тут у вас нарисовалась вся такая проблема. Ну да, — весело ухмыльнулся она, — такая вот двухкилометровая проблема и вся в пушках. Что бы с ней сделать?» «Ну, если вы не против, я бы хотел с ними пообщаться», — делоно пожал плечами парень, поддерживая шуточную игру. «Если у вас есть желание, присоединяйтесь». «Желание есть еще какое!» — скрипнула девушка зубами. «Идем к вам!» После обрыва связи Пенфа изменил курс и резво пошел на сближение с Витязем. «Главный калибр готов к бою!» — Асура деловито замещала специалиста по вооружению корабля. «Наведение закончено!» «Огонь!» — скомандовал Артем внимательно, рассматривая изображение корабля противника на громадном голой экране. «Огонь из всех стволов!» Последнюю фразу он добавил, заметив мерцание силового экрана вокруг линкора. Вспышки из его орудий явно дали понять, что он только что открыл огонь по Витязю. «Бдам-бдам-бдам!» 12 раз сотрясали пол в помещении командного центра выстрелы из тоннельных орудий, когда металлические болванки, разогнанные до умопомрачительных скоростей, покинули шахты орудий. Потянулись долгие секунды ожидания. «Поражение цели!» — радостно взвизгнул Риира, когда три раза полыхнул силовой щит линкора. Именно три снаряда, выпущенных в Витязя, он смог остановить, прежде чем погаснуть. Остальные уже врезались в тяжелую броневую защиту корабля «Арварцев». «Два прошли мимо», — с некоторым огорчением констатировала девушка, посчитав количество попаданий. Но даже тех, что попали в корпус, хватило, чтобы разломить грозный корабль наполовину. Теперь оставалось ждать, когда выпущенные им снаряды достигнут «Витязева». «Максимально усилить силовой щит лобовой части», Внезапно догадался он, в какую именно часть корабля противник постарается нанести максимальный удар. — Нарастить щиты слоями. — Наращиваем щиты. Наира быстро принялась выполнять команду капитана, озвучивая вслух процесс. — Два слоя, три слоя, четыре, пять. В этот момент полыхнуло. Море пламени захлестнуло корабль. «Теряем щит», — заверещала девушка, судорожно пытаясь что-то предпринять. «Три слоя пробито. Четыре. Осталось два. Один». «Генераторы!» — ряпкнула Артем. «Всю энергию на щиты. Наира, максимально усилить последний слой». «Последний слой 90 процентов. Восемьдесят, шестьдесят, пятьдесят, сорок, тридцать». Силовой кокон корабля слабел, несмотря на всю свою мощь, пытаясь остановить волны пламени и осколков, бьющихся в него. 10 процентов! Пробой слоя! Повреждение внешней обшивки!» — успела проверещать Наира своим срывающимся голоском, когда все закончилось. Пламя, бушующее вокруг корабля, опало. Все присутствующие в командном центре радостно закричали. «Наира!» — резко прервал выражение радости Артем, понимая, что еще бой не закончен. Ведь к ним идут арварские москиты. «Верни нам щит!» Девушка быстро закончила обниматься с сестрой и вернулась к своим обязанностям. Осмотрев тактическую схему, Артём улыбнулся. С Пенфо к ним уже спешила подмога из двенадцати карсов, так что арварским москитам ничего не светило. «Приготовить к бою пульсары», — командовал парень, заметив, как напряглись члены клана в виде приближения к ним двух групп красных точек. «Огонь по готовности!» резко взвыли, разряжаясь накопители тяжелых пульсаров, выплеснув в пустоту космоса гигаваттой энергии. Часть красных отметок, обозначавших штурмовики, погасла. Оставшиеся уже принялись активно маневрировать, пытаясь сбить прицел батареям пульсаров. Но тяжелые пульсары уже наводились на новую цель — торпедоносцы. А штурмовики готовились встретить батареи средних пульсаров. После залпа средних пульсаров на оставшиеся десяток штурмовиков навалились подоспевшие истребители с рейдера, не оставив тем ни единого шанса. Буквально с одного захода расстреляв уцелевших, истребители двинулись в сторону идущих следом торпедоносцев. После залпа тяжелых пульсаров в той группе уцелела едва половина москитов, которую капсы особенно не церемонясь, встретили пуском ракет. Теперь уже была очередь «Витязя», который медленно двинулся в сторону противника. Следом за ним направился и крейсер, старательно подбиравший на ходу свои истребители. Через пару часов, находясь уже в прямой видимости цели, Артем попытался вызвать обломки линкора. Приближаться он к нему не хотел, дабы не рисковать своим кораблем. Но и раздалбывать его в клочья тоже, так как с него можно было много чего поиметь. «Чего тебе нужно, Гуча?» — не очень дружелюбно на него вылупился взмокший арварец в тяжелом скафе. «Тебе мало того, что ты уже натворил?» «Я натворил!» — слегка удивился наглости оппонента парень. это не хочешь мне объяснить, почему ты меня атаковал?» «Твои маски ты первыми на меня полезли!» «Хочешь сказать, что был не в курсе того, что они вытворяли?» «Так у меня запись есть перехвата твоих переговоров с ними!» это, конечно, было чистой воды Липа. Никакого перехвата не было. Может быть, это и возможно было сделать, но каким образом, Артём не знал. Зато теперь, судя по поникшему виду капитана Арварского линкора, это было как раз то, что нужно. «Что тебе нужно, Гуча?» — оскалился он. «Добивать будешь?» «Если сдашься, не буду», — пожал плечами Артём, «Проведем с тобой беседу». Ответишь на мои вопросы, а потом дам возможность выкупиться. Если захочешь, то и команду выкупишь. В общем, думай. Даю два часа. Время пошло. После разрыва связи парень буквально в буквальном смысле вытер вспотевший лоб. Ведь орудия этих обломышей могли еще функционировать. Основа ощущать на своей шкуре силу их удара не особо-то и хочется. Ведь тогда, в прошлый раз, часть снарядов прошла мимо. Именно поэтому корабль и отделался минимальными повреждениями. А вот если бы они все достигли цели, то же бы досталось очень сильно. Даже с такой дистанции они выглядели довольно устрашающе. Немного погодя, на связь вышла Лен-А, которая поинтересовалась, почему он не добивает линкор. На что он ей ответил, что добить его всегда можно, но вот получить живых кредиты выгоднее, чем трупы с мертвых. Девушка немного подумала, но все же согласилась с его доводами. Однако она попросила, чтобы он выяснил у капитана, кто именно его послал в этот сектор и зачем, и переслал ей полную информацию о допросе. Пока ждали ответа от Орварца, они еще немного пообщались. Артем выяснил, что точка базирования Пенфа — вольная станция Урри, и если нужно что-то не слишком законное продать или купить, то всегда можно прибыть на нее. С его послужным списком как оказалось, ликвидация охотника дорогого стоила, и ее рекомендациями он спокойно может пребывать для решения своих дел на вольную станцию. Кстати, она предложила интересное решение проблемы с пленными. Если капитан откажется платить выкуп, то Артем всегда может привести его на станцию Ори, где и продаст на аукционе. Многие пираты с радостью заплатят хорошие суммы ради возможности пообщаться с тем, Кто виноват в гибели сотенных товарищей? Парень обещал подумать. Хотя вряд ли у этого капитана нет денег. Скорее всего, у него есть хороший запас средств. Поэтому и выкуп обещал быть интересной. Через два часа Арварец согласился сдаться, получив, видимо, заключение своих инженеров о невозможности ремонта корабля. Так что ему ничего особо и не оставалось сделать, как принять условия землянина. Медленно челноки с крейсера принялись перевозить небольшими группами выживших из экипажа линкора на борт «Витязя». Артем не стал особо рисковать и быстро приказал перевести одну из медкапсул третьего поколения, имевшихся в том хламе, который он собирался продавать, в трюм, приспособленный для встречи чужих на борту. Один из тех двух трюмов специально подготовленных для этого и под охраной боевых дроидов принялся принимать пассажиров. Одного за другим Килин проверяла разоружённых арварцев в медкапсуле. Как парень и предполагал, кое-кто из них постарался провести внутри себя какие-то устройства, оказавшиеся гранатами с парализующим газом и носители с вирусами. После проверки и изъятия у вот таких шустриков всего лишнего их помещали в специальные клетки, сваренные из кусков балок и пластин брони дроидами под руководством Соры. В процессе эвакуации выяснилось, что экипажа арварцев там кот наплакал. 80%, а то и все 90 численности экипажа, составляли рабы. Настоящие такие рабы в ошейниках. Но их тоже пришлось прогонять через медкапсулу, так как и у них оказались лишние предметы. Причем у некоторых они были вшиты в тело. Ну вот, как разумный размеров со среднего человека мог засунуть себе брюшную полость импульсный пистолет? Да никак. Понятно же, что его туда принудительно засунули. А значит, и не собирались его живым оставлять. Ведь чтобы его достать, нужно было эту самую брюшную полость вскрыть. Кстати, как оказалось, что большинство раз в Содружестве ножи и подобное им оборудование за оружие не считают. И только после того, как Артем на глазах у Соры, Асуры и Килин, метнув нож через 20 метров, попал в деревянный круг, они поняли, что нож оружия ничем не хуже импульсника. Вся эта катавесия продлилась почти на 20 часов. И лишь потом можно было отдохнуть. После четырех часов отдыха артём связался с искентами линкора, и, передав им коды доступа, любезно предоставленные капитаном, взял полный контроль над остатками когда-то могучего корабля. Теперь наступила пора действовать Сори и ее железной армии ремонтных дроидов, которые с огромной радостью рвением принялись курочить остатки линкора. Как выяснилось во время мародерки корабля, снаряды по счастливому стечению обстоятельств Пробили броню и перебили основные несущие балки корпуса, вызвав этим их смещение. Именно поэтому линкор не смог больше произвести ни одного залпа. Сместившиеся балки зажали лентой элеваторов, подающих снаряды в орудийные башни на перезарядку. И корабль оказался не только критически поврежден, но и обезоружен. Вот почему «Арварец» решил сдаться. Иначе бы он продолжал бой даже после получения его кораблем таких фатальных повреждений. Он приказал все равно попытаться перезарядить главный калибр с помощью ремонтных дроидов снаружи корабля. Но, как оказалось, башни этих орудий выполнены с литой десятиметровой брони, которую обычные дроиды ремонтные не смогли проковырять. Поэтому несколько железных пауков так и остались сидеть возле пары башен главного калибра сжимая в своих манипуляторах огромные снаряды а с учетом размеров калибра и того что перезаряжалось орудие раздельно сначала подавалась огромная граната снаряд а потом гильза с зарядом то на каждый снаряд нужно было минимум шесть пауков конструкционного комплекса гелан м4d удивительно было то что на боевом корабле неизвестно откуда взялся этот ремонтный комплекс предназначенный для работ с большими пустотными объектами четвертого поколения. Причем полной комплектацией. Сора буквально прыгала, узнав о таком обновлении своего парка ремонтных дроидов. Еще бы! Такой набор третьего поколения стоил не меньше 12 миллионов. А уж про четвертый говорить-то нечего, его просто нет в продаже. Хотя, используя этих дроидов, у арварцев был шанс... Как-то отремонтировать свой корабль. Правда, стрелять он бы не смог, так как выровнять всю конструкцию несущей рамы без верфи практически невозможно. Если бы им никто не мешал. Но Артем и Лен Аан не собирались им давать такой возможности, даже малейшей. Именно поэтому сейчас этот корабль просто разбирался до мелочей. Артем даже несущие балки приказал снимать. Заодно, таким образом, он убеждался в том, что никаких тайников на борту не осталось. Провозившись почти трое суток, они все же добились своего. Тяжелый линкор клана Скара и гроза всех местных пиратов перестал существовать. А трюма его витязи были окончательно забиты новейшим, даже по меркам центральных миров Содружества, оборудованием. Также в присутствии капитана Рейдера он провел допрос капитана линкора, в процессе которого выяснилось много интересных фактов. Итак, кто направил вас в эту систему и с каким заданием? У меня договоренность с Параком Торовым. Он сообщает мне, куда идет тот или иной корабль за 20% Навара. Только в этот раз он отказался от процентов. А что он захотел в этот раз... А в этот раз ему захотелось получить личное пользование капитана этого корабля. Ради этого он даже от кредитов отказался. — И давно вы с ним так сотрудничаете? — Да это его идея была охотиться на пиратов. Мне-то все равно, а он своих конкурентов убирал. При этих словах Лен А. разъяренно зашипела, как кошка. Слишком много за последнее время достойных капитана пропало из виду. Зато теперь были понятны все эти пропажи, и пара Кторов теперь не отвертится. Его клану Лану пришел конец, окончательный и бесповоротный. Дальше допрос ее не интересовал, а вот Артем с радостью прошелся по расчетным счетам аварца. Сначала тот заортачился, но потом, после двух дней под каплями холодной воды, размеренно падающий на голову, сдался и выдал все, что было нужно землянину. После окончания всех работ было проведено небольшое тактическое совещание. Лен-А отлично понимала, что, имея за спиной только свой крейсер, она слишком хорошая и легкая добыча для клана Харна. Зато когда с ней в систему прибудет Витязь, да и с пленным арварским капитаном, даже руководство станции будет вынуждено ее выслушать. А там уже подключатся и другие пиратские кланы, так как Харна сумели нажить себе очень много врагов. Поэтому они договорились, что Артем сейчас идет в Хармахрум, как и планировал, зато потом двигается навстречу с рейдером, и они вместе идут к станции Орри. «Ты ей веришь?» Когда Артем смотрел, как разгоняется и уходит гиперрейдер, к нему со спины подошла Асура. Ты ведь не можешь не понимать, что пират всегда пират. Как только ей будет выгодно, она продаст тебя не за грош. Понимаю, — пожал плечами, поворачиваясь девушке парень. Но и ты пойми, у нее сейчас нет другого выхода. Ее подставили. Если она не рассчитается с предателем, ее будут травить, как бешеную тварь по всему фронтиру. А доказательство ее правоты у меня на борту, так что у нее просто нет вариантов. А нам связи с вольной станцией совсем не помешают. Еще немного пообщавшись, они разошлись каждый по своим делам.